Глава 23. ЗР. Спуститься в подземелье мне, конечно, хотелось не меньше, чем Нати. но я лучше её понимал, насколько это может быть опасно. К тому же, к вечеру мне пришла долгожданная посылка из храма. Ещё на прошлой неделе я связался с Марчем и попросил его посодействовать выдаче мне на руки запретных книг. Я бы не просил, но я сейчас не могу уехать и изучать их в храме. Или даже в ближайшем к академии представительстве службы магической безопасности. Просто мало того, что если меня здесь не будет, НАТО обязательно во что-то вляпается, так меня и не отпустит никто. Да, формально я ректору не подчиняюсь и отчитываюсь перед своим руководством. Но неформально я должен на любой чих спрашивать разрешение у него. Разумеется, у меня на этот счет другое мнение и другие планы. Но демонстративно я действовать не готов. Пока. Так вот, книги. Орден когда-то собрал обширную библиотеку по кровавым ритуалам, не потому что делал это специально, а потому что подобная литература нами и изымалась. Потом все труды были уничтожены большим пожаром. Было это лет сто назад. Но кое-что все же осталось. Конечно, мне отправили сюда не все, но лежащие передо мной семь книг это уже лучше, чем ничего. Их надо изучить чтобы хотя бы примерно понимать, с чем мы имеем дело. Именно в этих старых фолиантах я попытаюсь найти хотя бы часть ответов. Ну и, в принципе, надо составить план, как действовать дальше. Кого я могу привлечь до да хоть к слежке за помеченными? Прира, пожалуй, он согласится помочь, если это не будет идти вразрез с его заданием. Сана? я попросил наших его проверить, и вроде бы пока все чисто. Но это не дает стопроцентной гарантии его лояльности. Впрочем, может, этой слежкой ее и проверить? Ната? Точно нет. У нее нет специальных знаний и навыков, а в магии она почти что ноль. Да и рисковать её я не готов, если уж честно. Не надо как-то сделать так, чтобы она сама туда не влезла. После того, как я выяснил, кому принадлежали метки, подумал, что неплохо было бы создать магическую карту с их перемещениями. Но для этого мне нужна достоверная схема кампусов. А её обещали только утром. Так что пришлось надеяться, что наши горе-ритуалисты или кто они там, пойдут спать, а мне предстояло всю ночь работать. Опять не отдохну, конечно. Но понять, что тут происходит, это важнее. Надо хоть примерно прикинуть, в каком направлении дальше двигаться, потому что с завтрашнего дня нас ждут очень весёлые пять дней. Пять дней, когда в академии который проходят кровавые ритуалы, будет находиться помимо студентов еще куча народу. Я секунду подумав, нажал на рычаг хроматографа, который стоял на столе. Стин, зайди ко мне, бросил отрывисто. Прекрасно понимая, что один из охранников, которого я недавно назначил на должность десятника, уже мог лечь спать. Этот толковый парень появился через пять минут. Я указал ему на стул, потому что предстояло решать, что с этим всем делать. Ведь за всеми событиями я совершенно забыл о родительских днях и о том, что приедут родственники студентов. Хорошо хоть ректор мне сегодня днём напомнил, а то было бы сюрпризом. Надо больше отдыхать, да. это по поводу дней открытия дверей. Нарушил тишину парень, потому что я банально задумался. Да. Я потёр переносицу. Надо организовать на въезде проверку документов. Уже кивнул тот На входе постоянно будет дежурить двое магов из охраны. И до конца она выделил своих студентов тоже в помощь. Но там скорее техническая, проводить, показать и так далее. Ого. Они всё без меня уже решили, похоже. Отлично, я руководитель. И хотелось бы сказать, что всё так налажено, что шестерёнки сами крутятся. Только вот это неправда. Сейчас они крутятся сами по себе без наладки. Нет, нужно проверять документы кристаллами, только незаметно. Сможешь это организовать? Смогу, подобрался Стин. Ожидать неприятностей? Не знаю, возможно. И ещё, если обнаружишь кого-то с поддельными документами, не задерживай его. Просто пусть мне доложат. а парни ЦАН проследят, чтобы тот случайно не пропал. Понял. Мы всё равно будем вести списки, кто приехал, кто уехал. Это ректор сказал сделать. Так что проверить документы на артефакте будет легко. Вот и отлично. Что-то ещё? Может, ещё какие-то указания? С какой стороны ждать неприятности, известно? Не знаю точно. Пусть парни следят за ситуацией, докладывают о любых странностях и происшествиях лично мне. И боевиков тоже предупредите. Парень кивнул. И Ещё. Не ходите по одному. Это и охранников, и ребят до канацана касается, особенно последних. Сделаем Стин вопросительно посмотрел на меня. Я сначала не понял, потом дошло. И я выложил на стол два жандармских артефакта для проверки документов. Не потеряйте, у меня больше нет. Всё, можешь быть свободен. Светлые ночи. Светлый Рензер. Десятник встал, сгреб артефакты со стола и направился к выходу. Я ведь ему соврал. У меня был ещё один артефакт, мой личный. Эти же два принадлежали Академии. На них проверяли студентов при приёме. Но свой я приберегу для себя, на всякий случай. Этого требовало предчувствие, прямо как у Наты. А с утра, проверив все посты с охраной, которая все эти пять дней будет работать без выходных, я засел в кабинете. Сначала надо разобраться с картой, раз уж Расушьянатя обещал. Кстати, а ведь про родительские дни я ей забыл сказать. Уверен, она будет не слишком довольна. В первую половину дня было всё тихо, но потом мне написал Прир, потому что он в подземелье что-то нашёл. Но это и неудивительно. Во-первых, их этому учат, а во-вторых, у них оснащение намного лучше нашего. Жаль, что не успею книги по ритуалистике до этой встречи просмотреть. А то Да, я не хочу показаться Нате бесполезным и бездарным, потому что нашёл это не я, а он. Ещё больше не хочу, чтобы она обратила внимание на него. И да, Я ревную. Тем более, что Прир написал, что Ната -то тоже что-то нашла, а значит, была там с ним. Я тяжело вздохнул и попытался затолкать поглубже неприятные эмоции, тем более, что мне есть чем заняться, и принялся за карту. Мне сейчас была насущная необходимость, потому что следить за этой троицей как-то надо, а вокруг слишком много людей. Хотя нет, постойте-ка. А ведь об этом я и не подумал. Я ведь начальник службы безопасности. Нет ничего странного в том, что я хожу по коридорам и присматриваю за порядком, когда в академии так много посторонних. Прикрыв глаза, я потянулся к своим меткам. Парни оба были на занятиях, судя по всему, потому что я примерно прикинул, что они находятся в районе классов на втором и пятом этажах соответственно. А вот с лаборанткой интереснее. Сейчас учебное время, И она должна находиться на верхнем этаже вместе с остальными преподавателями партии факторики. Так что же она делает в жилом корпусе на третьем этаже, на этаже, на котором живут только студенты-контрактники. В раздражении я потер переносицу. Полбеды бы было, если бы посторонние находились только в учебном корпусе. Но ведь часть из них еще и жить тут будет эти пять дней. Безопасность Да что вы? Какая такая безопасность? В общежитии с толпой смешаться, конечно, сложнее, но всё равно надо проверять. Так что, подхватив куртку, я отправился смотреть, что эта женщина там делает. Интересно, что может делать артефактор в общежитии, в котором уже находили неучтённые артефакты. Мои ожидания не оправдались. На третьем этаже было достаточно народу, так что я не сразу даже понял, что искомая лаборантка находится не в комнате, а в коридоре. Беседует с какой-то простецкого вида дамы чуть за двадцать, Вероятно, родственницей кого-то из контрактников. Я только раз прошел мимо них, но о чем говорят, не услышал. Они закрывались каким-то полем, вероятно, артефактного происхождения, потому что почувствовать его не удалось, будто и нет ничего. Но звука-то тоже нет. Кто рядом пройдет и внимания не обратит. Никаких магических искажений Но это если не пытаться подслушать целенаправленно. Я попытался, и в ответ мёртвая тишина. Они говорят, губы двигаются, но всё это беззвучно. Очень интересный артефакт. Нам бы такой не помешал. Но чтобы снять минимальные параметры, нужно находиться некоторое время недалеко от них. Ну да, что может быть менее подозрительно, чем начальник безопасности, бесцельно стоящий рядом с ними посреди коридора? Так что я не стал совершать необдуманных телодвижений. Я вернулся в свой кабинет и занялся наконец картой. Нет, я вовсе не жалел, что сходил и все осмотрел. Более того, вечером я схожу на третий этаж еще раз и проверю, насколько это возможно, все пространство на наличие подозрительной магической активности. Нет, понятное дело, что тут полно артефактов у каждого старшекурсника. Но еще, найдя тот ментальный артефакт в комнате у Наты, Я кое-что заметил. Кое-какие отличия в колебаниях магического фона. Думаю, я смогу их считать даже на некотором расстоянии. За закрытой дверью комнаты, например. В любом случае надо пробовать. Хотя вполне может быть, что третий этаж это просто совпадение, но мне так не кажется. Лаборантка это была там довольно долго, дольше, чем можно говорить с кем-то знакомым в коридоре. В обед мне написала Ната, что её кто-то искал. Вероятно, из приехавших. Мне это сразу не понравилось. Я её попросил находиться всё время на людях и никуда не лезть. Проблема заключалась в том, что приезжие просто вписывались, но никто не проверял, к тому ли человеку они приехали, кому сказали. И вообще, студент знает этих людей или нет? Просто нереально сразу обработать столько информации не нашими силами. Точнее, это было бы возможно, если бы я не забыл о мероприятии. Я беспокоился за Ната, но мы договорились встретиться во время ужина с ней и с Приром, чтобы всё обсудить. Надеюсь, она до этого не вляпается в неприятности. От работы над картой меня отвлёк робкий стук в дверь. А когда я дал разрешение войти, то очень удивился, потому что на пороге моего кабинета появилась та девушка, с которой беседовала помеченная лаборантка в коридоре. Всё интереснее и интереснее. Подумал я и на всякий случай приготовил неактивную атакующую руну. Мало ли что это за девушка и что она выкинет с такими знакомыми. Якобы стесняясь, девушка уточнила, что ей нужен местный начальник службы безопасности. Талантливо играла неуверенность, преклонение перед вышестоящим. Я бы ей даже поверил, если бы не видел ее с лаборанткой. А сейчас, помимо заготовленной руны, Я ещё и дар эмпатии активировал на полную катушку. Вот, кстати, интересно. Они-то меня в том коридоре видели? И я прошёл, в общем-то, недалеко. Уверен, что видели, поэтому и визит этот не случаен. Ну что ж, послушаем. Меня зовут Алекс Зэр. Я начальник службы безопасности Подгорной академии. Чем могу помочь, уважаемая Ренна? Я поощрительно улыбнулся, предлагая представиться. Виймы Финар Рен Зэр. Я должна вам сообщить важную информацию. Присаживайтесь, Селена Финар. Я указал на кресло. Мне, конечно, не очень будет удобно атаковать. Возникнет такая необходимость. Но и оставлять женщину стоять, пока я тут сижу, это просто неприлично. Так что вас привело ко мне? Что за важная информация? Дело в том, Рензер, что я здесь разыскиваю свою сестру. Она пропала около полугода назад. Просто ушла из дома и не вернулась уже потом узнали, что её сбила на улице повозка, и она попала в лекарню. А когда её оттуда выписали, она пропала. Мне очень жаль, кивнул я про себя поморщившись. Какая знакомая история. Значит, Ната была права. За ней действительно следили ещё там, в этом городишке, где она очнулась. Где, говорите, она пропала? Нет, я уверен, что это она Нату разыскивает. Но надо же убедиться. В городе Плес. Слышали о таком? Даже бывал когда-то. Кивнул я, вспомнив наше знакомство. Так вы считаете, что ваша сестра здесь? Да, я в этом уверена. Я искала её полгода. Сначала её следы привели меня в Столичную академию, но потом оказалось, что она перевелась. Тогда я не вижу проблемы, я пожал плечами. Я могу её вызвать, только назовите имя. Её зовут Ахафинар. Но дело в том, Рензэр, Тут она замялась и как-то неуверенно посмотрела на меня. Причём это была не наигранная неуверенность. Дело в том, что она здесь учится под другим именем. Рена Фенар». Я покачал головой. Это невозможно, совершенно невозможно. При приёме в академию проверяют документы. Я сама не понимаю, как такое возможно. Хм, а ведь она правду говорит. Может, она украла эти документы, не знаю. Рена Фенар». Я осуждающе на неё посмотрел. Всем известно, что удостоверением личности не может воспользоваться другой человек. Это магический документ. Но я уверена, что это моя сестра. Помогите мне, пожалуйста. Ну хорошо. Давайте я позову ту девушку, которую, как вы считаете, выдаёт себя за другую. Вы с ней поговорите и убедитесь, что это не ваша сестра. Конечно, им бы лучше вообще не встречаться. Но она ведь Нату все равно найдет. Ну да хоть в коридоре поймает. Так что пусть лучше они встретятся под моим надзором и контролем. Встреча прошла ожидаемо. Рена Финар пыталась убедить Нату, что она ее потерянная сестра Аха. Та слова о ней не поддавалась. Честно говоря, я опасался, что она решит сознаться. Нет, я совсем не считал Нату дурой. Тут другое. Вдруг она решит выяснить, что тогда случилось в Иплесе. Раскрутить эту ниточку Ведь все началось именно там, по крайней мере, в истории с Натой. Хотя я почти уверен, что она не была специально намеченной жертвой. Вернее, не так. Она должна была стать очередной жертвой, но там не было умысла выловить конкретно Нату или, лучше говорить Аху, просто они нашли очередную девушку с даром от богини, скорее всего, Ельбы, наметили себе для своих целей. И то, что дар пропал вместе с улетевшей без времени душой Ахи, Они просто не успели выяснить. В итоге мне всё же удалось выставить из кабинета Рену Финар, хотя она не хотела уходить. Ещё некоторое время пыталась доказать мне, что это её потерявшаяся сестра. Слава Ани, Ната глупостей не делала. Но, честно говоря, ступор меня ввело другое. Как только женщина удалилась, я попросил Нату подойти. Она, как и предполагал, находилась где-то поблизости, так что вошла в кабинет уже через минуту. Надо бы за ней проследить, устало плюхнувшись в кресло, сказала она. Уже поставил метку? Да, пока это всё, что мы можем. Я ей, конечно, посоветовала возвращаться к себе домой, но вряд ли она послушает. Я криво усмехнулся. Интересно, кто она? «Рена Финар? Я пожал плечами. И не смотри на меня так, я сам не понимаю. Чего не понимаешь? Подозрительно уставилась на меня Ната. Документ поддельный. Это заметила не только ты. Кстати, потом расскажешь, как ты это поняла. Но ещё это определил и мой артефакт, хотя он и был далеко, и из-за этого существует вероятность ошибки. А вот интересно, кстати, что показали артефакты на входе. Надо будет уточнить, почему мне не доложили о нарушителе. Проблема в другом. Ты можешь говорить толком. Проблема в том, на то, что она, когда говорила, не врала. Да, она злилась. И почему-то на тебя обижена. Ты ей вообще не очень приятно. Но судя по эмоциям, когда она представлялась и говорила о том, что ты её сестра, она не врала. Тут Ната задумалась надолго. Я не обратила на это внимание сразу, медленно проговорила она. Но ты прав. Она действительно Ренна Вима Финар и Аха её сестра. Но тогда почему у неё поддельные документы? Вот и я не понимаю. Она как-то могла нас обмануть? Ещё недавно я бы сказал, что нет, но сейчас уже и не знаю. Магия она пользовалась? Ты это можешь определить? Нет, не пользовалась. Но, к сожалению, у меня нет артефакта, который определяет её наличие. Хм. Но ведь в академии он есть. Тот, что определяет потенциал, да. Но, во-первых, он у ректора, а во-вторых, до него надо дотронуться, немного подержать в руках, чтобы он сработал. Не наш вариант, сама понимаешь. И никаких блоков. Ната оборвала себя на полусловие, практически замолчала. Слушай, а если она ментат, если она нам внушила, что она и есть та самая Вина Финар. Нет, мне она точно ничего не внушала. На мне защитный артефакт от ментального воздействия. Кстати, вот. Я положил на стол и пододвинул к ней жемчужину на цепочке. Давно хотел тебе передать, да всё забывал. Это как раз противоментальный артефакт. Противоэмпатический блок ты и так умеешь ставить. А от ментата здесь нужна защита. «Алик, это нужна защита, надавил голосом я. Да, это артефакт не из дешёвых, но мне совершенно не нужно, чтобы какой-нибудь ментат заставил нату что-то сделать. Он защищает только от человека? спросила Та, застёгивая цепочку на своей шее. Вообще-то мне самому хотелось это сделать. Ну ладно, чего уж теперь. Надо было, конечно, это всё по-другому обыграть. Ну там, вино, свечи, дорогущий артефакт в качестве подарка моей девушке. Но сейчас важнее практичность, чем романтика. Нет, не только, отвлёкшись от своих мыслей, ответил я. От стандартных артефактов тоже защищает, но только от стандартных, от других не знаю. От того, что был у тебя в комнате спрятан, тоже защищает. Но я не уверен, что это показатель. Я поняла, Ната улыбнулась. Спасибо за заботу. Она встала, обогнула стол и подошла ко мне, поцеловала сначала в щёку, потом в губы. Я же сгрёб её в охапку и усадил себе на колени. Мне это всё не нравится, Ната, через некоторое время, разорвав поцелуй, сказал я. К сожалению, в рабочее время в кабинете мы не могли себе позволить больше. Мне тоже, но, она пожала плечами. Что мы сейчас можем сделать? Думаю, тебе угрожает опасность. А я знаю того, кто может меня защитить, хитро улыбнулась она. Будет лучше, если ты сегодня переночуешь у меня. А мне, кажется, ответила она без всякого флирта. Что лучше ты у меня. Мне не нравится эта идея. Я не могу скрываться вечно, Олег. Их лучше выманить. Пусть они совершат хоть какие-то действия, возможно, ошибутся. А если меня не будет в комнате, то есть немалый шанс, что меня поймают где-то в кампусе. Тебе сейчас не стоит ходить одной. Но и постоянно со мной ходить ты тоже не можешь. Лучше ловить на живца, как у нас говорят. Мне это не нравится, повторил ещё раз я. Но, к сожалению, ты права. Кстати, что у вас с Приром? У нас с Приром ничего, отрезала она и попыталась встать, но я не дал, обнял её, прижал к себе. Да, я немного ревновал. А сейчас я просто ляпнул, не подумав. Извини, я неудачно выразился. Вы что-то нашли? Да, нашли. Ната посмотрела на меня внимательно, но я ведь правда ничего такого не имел в виду, поэтому она моим видом удовлетворилась. Лучше всего будет, если мы соберёмся вечером, всё обсудим. Хорошо, ты сейчас куда? Мне бы не хотелось, чтобы ты ходила одна, а занятия кончились. Мы договорились с Тенной встретиться в тренировочном зале. Надо Надоrunна отрабатывать для следующего занятия. В каком? На пятом этаже, 14 кабинет. Я тебя провожу. Нет, нет. Я поднял руки, сдаваясь, потому что Ната нахмурилась. Я просто прослежу, чтобы ты до него дошла в целости и сохранности. Алек, я не так уж беззащитна, усмехнулась она. Кстати, вот, возвращаю. Я положил на стол её тактический нож. Думаю, тебе с ним привычнее. Спасибо. Но следить всё же не надо. Я знаю, что ты из добрых побуждений, но тебя не должны видеть. Если они поймут, что мы их в чём-то подозреваем, то это их спугнёт. Лови потом, доказывай. Ладно, но будь осторожна. Буду. Улыбнулась она и опять меня поцеловала. Ладно, пойду я. Тена ждёт.